Это было на балу у Нарышкина. Государыня в сопровождении хозяина, герцога Курлянского и царской фамилии, показалась в дверях. Густаву Берону необходимо было выйти вперед, и он вышел. Он был почти уверен заранее, что бал начнется каким-нибудь торжеством в его честь. Вероятно, одна из этих барышень, конфузясь, кусая губы и краснея чуть не до слез, возложит на него лавровый венок. Густов молил Бога об одном, чтобы при этом не было бы читано стихов. С венком он еще мирился, но стихи, выслушивать которые уже не однажды заставляли его в подобных случаях, были невыносимы. И действительно, и на этот раз было приготовлено такое торжество. Возложение венка обыкновенно поручалось самой хорошенькой по всеобщему мнению девушки, но до сих пор Густаву не приходилось разделять это мнение. Однако теперь с лавровым венком подошла та, которая была на самом деле лучше всех. У на венчание героя было поручено молодой Олуньевой». Она подошла и исполнила свою трудную задачу, трудную, потому что на нее смотрели и шептались. Так просто, естественно и смело, словно ей это решительно ничего не стоило. И Густав чувствовал, как сильнее забилось его сердце, когда Наташа подошла к нему. Казалось, он смутился гораздо более, чем она. И с первой же встречи, с самого этого бала у Нарышкина, он заметно стал искать дальнейших встреч с Наташей. Начавшийся такими торжествами и таким весельем 1740 год скоро оказался, однако, совсем иным, чем можно было ожидать по его началу. Словно для поддержания равновесия относительно этих торжеств и веселья явилось совершенно новое настроение. Вдруг наступило затишье. Двор приуныл, и все, что было влиятельного в Петербурге, забеспокоилось, зашепталось и преисполнилось смятением. До сих пор скрытая, но, впрочем, многим известная вражда герцога с кабинет-министром Волынским перешла в открытую борьбу, и все притаили дыхание в ожидании, чем кончится эта борьба. К святой неделе выяснилось, что падение смелого Волынского неминуемо. Вскоре после святой, 12 апреля, он был арестован и была назначена комиссия для расследования его преступлений. Настасья Петровна своим долгим опытом знала, как следовало поступать при таких обстоятельствах. Она, как канцлер Остерман, заболевала и отпрашивалась в деревню, появляясь снова на виду лишь тогда, когда буря вполне успокаивалась. И теперь Алуньева задолго почуяла беду и поспешила принять свои меры. Раннюю весною она с Наташей перебралась в деревню. Очутившись снова в лесу и в поле, Наташа забыла угар прошедшей зимы, проведенный ею в постоянных выездах, потому что приглашений у Алуньевой было всегда очень много благодаря успеху Наташи и ее модным дорогим платьям. Воспоминания об этой зиме слились у нее как-то в одно неразрывное целое чего-то беспокойного, шумного, живого, движущегося и пестрого. И блестящий брат герцога, которому она надевала венок и который потом в числе других мужчин и молодых и старых старался вертеться возле нее, вовсе не занимал видного места в этом воспоминании. Когда прошли летние месяцы, и тетка сказала ей, что пора возвращаться в Петербург, Наташа даже искренне пожалела деревню. Словно по какому-то предчувствию ей не хотелось ехать снова в тот далекий холодный город, где без них произошли уже страшные события. Весть о казни Волынского Настасья Петровна получила одна из первых. И Наташу крайне поразила казнь человека, которого она видела во время празднеств в ледяном доме и потом на балах изящным, красивым и гордым. Тетка ничего не объяснила и лишь строго-настрого запретила ей не только говорить, но и думать о Волынском, в особенности по приезде в Петербург. «Говорить там станешь о нем, и тебе язык вырежут» а думать, так мозги выбьют. Конечно, это была шутка со стороны Настаси Петровны, но эта шутка серьезно испугала Наташу. Неужели и ей могут вырезать язык? Но кто же посмеет с нею сделать это? Сильный человек, чужестранец берон И она инстинктивно чувствовала к этому человеку холодный ужас. И чем больше думала о нем, тем страшнее казался он ей. А не остаться ли нам в деревне? Берона испугалась, отвечала тетка своим густым басистым голосом и начинала смеяться. Опять этот Берон. Он не давал покоя Наташе. Старуха Луньева стала собираться в Петербург, как только улеглась по ее расчетам поднявшаяся тамбуря. Она, посмеиваясь над Наташей и продолжая пугать ее Бероном, велела укладываться, высылать подставы и назначила день отъезда из деревни. В начале августа Они были снова в Петербурге. Волынского казнили около двух месяцев тому назад, но это событие уже перестало быть новостью дня. Впечатление сгладилось. И мало-помалу обычные себелюбивые интересы охватили опять общество. Настасья Петровна, вернувшись, нашла почти все по-старому. Ей были рады, ее приняли хорошо, расспрашивали, как ее здоровье и как здоровье племянницы, и скоро ли вновь увидят эту племянницу». Появление алуневых произвело сенсацию и при дворе, и в обществе. Для придворных возвращение старой фрейлины служило надежным указанием, что положение вещей теперь таково, что бояться нечего. Раз уж Настасья Петровна явилась. Для общества было приятно, что хорошенькая Наташа снова покажется в нем. Но это же вместе с тем было досадно многим, потому что у Наташи, разумеется, нашлись уже «завистницы» и недоброжелательницы. Едва успели Алуньевы устроиться у себя, и только что Настасья Петровна побывала во дворце, как старухи Алуньевой доложили, что к ней приехала баронесса Шенберг. Настасья Петровна поморщилась. Она знала, что баронесса была близка с семейством беронов а также, что эта Шенберг – большой руки интриганка. Она не любила ее. Но помимо этого, неожиданный приезд баронессы служил доказательством, что Алуньевой не обойтись теперь без хлопот. Страсть баронессы путаться в дела сватовства была известна в Петербурге. В прошлую зиму Настасья Петровна достаточно видела ухаживание барона Густава берона за своей племянницей, чтобы понять тайный смысл этого приезда баронессы. «Неужели так скоро?» – подумала она и велела просить гостю. Шенберг влетела в гостиную, в которой приняла ее Алуньева с теми ужимками, какие свойственны женщинам, умеющим казаться моложе своих лет. «Ах, милая, ах, душа моя, наконец-то вы вернулись, а мы-то ждали вас, ждали!» И она целовалась с Настасьей Петровной, как будто была ей, если не близкая родственница, то, во всяком случае, приятельница, готовая душу свою положить за нее. Когда они сели, баронесса все еще любовно смотрела в глаза Настасье Петровне и с чувством, пожав ей руку, проговорила еще раз. «Да-да, мы ждали, так ждали, и теперь рады. То есть кто же это мы? Ах, разумеется, мы все!» Шенберг, разумеется, сейчас же заговорила о Наташе. И, конечно, стала ее хвалить. Луньева молча наблюдала за ней. Поговорив о Наташе, баронесса сейчас же перешла на барону Густова, Принялась хвалить его, намекая весьма ясно на то, что счастлива будет девушка, которая выйдет за него замуж. Ясно было, что Настасья Петровна не ошиблась относительно причины посещения баронессы. Трудно было ей отвечать. Главное, вся эта история застала Луньеву врасплох, Она не была приготовлена к ней. Она никак не могла ожидать, что барон Густав так быстро поведет нападение. Приехал бы он еще сам. С ним она сумела бы переговорить. Но этот предварительный приезд баронессы Шенберг, не было сомнения о том, что это он прислал ее, ставил Настасью Петровну в очень щекотливое положение. С баронессой требовалась самая щепетильная осторожность. Что не скажи ей, она непременно преувеличит и сделает из мухи слона. И потому Алуньева вовсе не отвечала баронессе по существу. На похвалы Наташи она говорила, что ее племянница правда, девка изрядная, но нисколько не лучше других и что много есть таких, как она... Когда же баронесса хвалила Берона, она поддакивала ей и, в свою очередь, хвалила его, сказав, что и жену ему нужно не просто дворянского, но, по крайней мере, княжеского рода. Шенберг ясно намекнула, что Густав Берон женится, на ком захочет, если сватом его приедет сам герцог. Разве посмеет кто отказать такому свату? Когда уехала баронесса Шенберг, Настасья Петровна долго ходила из угла в угол, крепко стискивая заложенные назад руки. Из всего только что выдержанного ей неприятного разговора самым неприятным казался намек на то, что могут заставить выдать Наташу за кого-нибудь. Что могут заставить ее, Настасью Петровну, сделать то, чего она не хочет. Всю свою жизнь она делала всегда по-своему. И вдруг теперь... Она твердо была уверена, что не народился еще тот человек, который способен принудить покорить ее непокорную волю. Как и что делать, она хорошенько не знала еще. Однако знала, что ни за что не сделает по-чужому, но непременно по-своему. Успокоившись настолько, чтобы не показать наружно своего волнения, Алунева отправилась наверх в комнату племянницы. Наташа сидела с книгой у окна, когда вошла к ней тетка. «Ты что ж это опять читаешь?» «Да делать нечего». «Роман, небось?» «Да, роман». «Так, мать моя, читай, читай больше, приучайся к любовным мемуарам». Наташа подняла голову и пристально поглядела на нее. Она сразу догадалась, что и приход тетки, и приступы ее были неспроста, что что-то случилось, и, вероятно, очень важное. «Тетя?» Кто у нас был сейчас? Я слышала, как к нашему крыльцу чья-то карета подъезжала. Была сорока, на хвосте сор приносила. Кто же это? Шенбергша. Ты знаешь ее? Наташа сделала усилие, чтобы припомнить. Может быть, только не помню. Она не бывала у нас? Нет, я ее только в важных случаях пускаю к себе. А, -а, -а значит, такой случай был сегодня? Был. И даже тебя он касался. Меня? Что за дело этой барыни до меня?» Наташа почувствовала, как ее охватывает уже смутный трепет волнения, какой испытывает человек в решительные минуты своей жизни. «Ей до всех дело, а до тебя теперь в особенности. Ты помнишь барона Густава Берона, Брата герцога? Да, его родного брата, того, которому ты венок надевала у Нарышкина. И нужно было этому венку тогда замешаться. Не будь его, ничего, пожалуй, не было бы». Наташа видела, что смутное предчувствие не обманывает ее. Ей вдруг стало смешно. Неужели правда, дело идет о сватовстве? Ты чему же улыбаешься? Да как же, тетя, конечно, все это очень смешно. Ведь это выходит, как это говорится, это выходит, что брат его светлости, герцога Берона, намерен сватать тебя, вот что. А нам мало времени, я тебе скажу, остается, чтобы обсудить это хорошенько. Так вот и думай. «Да что ж тут думать? Ответ ясен. Не хочу я ни за кого замуж, вот и все. Что же, век в девках просидеть хочешь? Да ведь вы же прожили без мужа». Удовольствие так и расплылось на широком строгом лице Настаси Петровны. «Прожила, и прожила мать моя припеваючи. Счастливее других была замужних». «И всякой, кому добра желаю, посоветую моему примеру последовать. А тебе, Наташа, я желаю добра всей душой, всем сердцем. Вот как!» «Ну вот видите, так значит отказывать барону-то? Ну разумеется!»